Звезда родилась. Следующие несколько лет Билли и Фрицы устраивали представления почти каждые выходные по всему Среднему Западу и даже добирались до Канады. Через Билли Фриц познакомилась со многими замечательными маститыми трюкачами. Она даже летала со знаменитейшим Клайдом Пэнкборном по прозванию «Перевертыш», и тот рассказывал ей, как усовершенствовать штопоры и петли и не сваливаться на крыло. Конечно, это было опасно, а к тому же стало понятно, что полеты с цирком — это и житие, и питье во все тяжкие, но и весело было и волнующе, — фрица говаривала, чертовски лучше, чем огурцы солить на консервной фабрике. Утром почти любого понедельника после представления выходного дня у Билли случалось суровое похмелье. Тут уж не до полетов, и потому фрица одна летела в следующий город, где им предстояло выступать, и оставляла там листовки с рекламой представления. Но ей нравилось. Такой восторг быть в воздухе одной наедине с самолетом, ветер в лицо. Бывало, не управляясь вернуться до темна, один на один со звездами она думала, что могла бы жить там вечно. Она обожала взлетать и вылетать из серебристых облаков и смотреть на огни городков внизу, Конечно, иногда ужасно скучала по семье, но, если не считать этого, жизнь ей нравилась и делалась лучше день ото дня. Совсем скоро она уже доросла до заголовка афиш. «Идите смотреть воздушный цирк Билли Бевинса. Фрицы». Главная воздушная знаменитость современности представляет смертельные воздушные номера. Восторг и ужас. Знаменитый летчик Билли Бевинса и Фрицы — Женщина, сорви голова, покажут потрясающие трюки и воздушные действия. Поразитесь, в эту субботу на Лиджинфилд, начало в два часа дня, потеха для всей семьи. Полет 5 долларов за 10 минут. Трюки и впрямь потрясали. Фрица, облачённая в пурпурный летный костюм, в длинном белом шарфе, высоких сапогах и шлеме, выбиралась на крылья, выделывала номера, танцевала. а потом Билли вдруг выравнивал самолет и с парашютом за плечами выбирался из кабины на другое крыло, доходил до конца и спрыгивал. Люди внизу вопили от ужаса. «О нет, он оставил там девицу одну, она убьется!» А фрица тем временем залезала в кабину и бралась за рычаги. А затем, к изумлению толпы, она выделывала бочки, петли, штопоры чуть ли не до самой земли, но в последний миг возносила самолет и проделывала все заново. А люди то вопили, то затаивали дыхание, думая, что вот сейчас она разобьется, а Билли, меж тем, неспешно плыл к земле на парашюте. Смена пилота в воздухе зрителям казалась опасной, но Обилия ничего не пускавший на самотек, рассчитал ее до секунды. Когда фрица, наконец, сажала самолет, ее облепляли поклонники. Ей это нравилось. Нравилось и Билли. Пока Фрица оставалась на поле, раздавая автографы, позируя фотографом и катая людей по 10 минут за 5 долларов, Билли отдыхал в баре аэропорта, выпивал и пересчитывал барыши. В некоторые выходные доля Фрица выходила чуть ли не 75 долларов. Фрица радовалась, что может что-то посылать семье. Мамуля все еще волновалась за нее денно и нощно, но папуля говаривал. «А она счастлива, Ленка». Да, форсит то она счастлива, отвечала Мамуля, вздыхая, но хоть фарсит за деньги.